Глава 10. 5 февраля 2011 года. Утром, в день похорон Мориса Сюзанна встала рано. Приняла душ и надела приготовленное заранее платье, висевшее на стуле у кровати. Она хоронила племянника уже во второй раз. Первые похороны состоялись в ноябре 1978 года, Хотя они назывались мемориальной службой, это были самые настоящие похороны. Пришли сотни людей, в том числе школьные друзья Кэтрин, Мориса и малыша Томми. Трагедия всегда собирает толпы. В тот день яблоку было негде упасть. Сегодня оба её сына, Камерон и Тим, предложили заехать за ней на машине, но она предпочла пойти пешком. Церковь Святой Марии находилась всего в 20 минутах от её дома, и даже такая старуха, как она, ещё могла доковылять туда сама. Она и ходила туда каждое воскресенье на утреннюю службу. Вызывала такси только в сильный дождь или снегопад. Друзья шутили, что Сюзанна, как почтальон, всегда умудряется прийти. Ничто не может её задержать. На улице было холодно, хотя осветило солнце. И людей было больше обычного. Соседка, с которой они всегда здоровались и обменивались кивками, взглянула на неё с явным любопытством, увидев её разодетой. Толстый шотландец из лавки на углу стоял на пороге, когда она прошла мимо. Он подставил лицо солнышку. «Доброе утро, милочка», — громко произнёс он. «Доброе утро». Тим ждал её у входа в церковь на Кеннингтон-парк-роуд. Церковь Святой Марии в Ньюингтоне была небольшой, и этим Сюзанне и нравилось. Сын проводил её внутрь. Солнце проникало сквозь цветные витражи в южной стене. В конце прохода у алтаря стоял маленький гроб с останками Мориса. Сверху распорядитель поставил фотографию и положил букет белых лилий. Учитывая обстоятельства, людей пришло не так уж мало. В первом ряду уже сидели родственники Сюзанны. Кроме них в церкви присутствовали ещё около 20 человек. Они были в пальто и стояли поодиночке или парами. У дальней стены она заметила гробовщика с помощником — Гости рассредоточились по церкви, видимо, чтобы создать иллюзию толпы, а может, потому что были друг с другом незнакомы. Камерон объявил о похоронах в интернете. Ему ответили несколько бывших одноклассников Мориса и обещали прийти. Шагая по проходу, Сюзанна их заметила. «Им всем было сорок с хвостиком», Они сидели поодиночке и выглядели слегка удивлёнными от того, как проходила их суббота. Уильям сидел в третьем ряду. Её бывший муж женился повторно, что было неудивительно, но его новая жена не пришла. В последний раз Сюзанна видела его на дне рождения Камерона. Она удовлетворённо отметила, что он хорошо выглядел. Мужчину, сидевшего с ним рядом, Сюзанна узнала не сразу. Это был брат Джона, Артур. Они виделись 15 лет назад, не меньше. Она смутно припоминала, что он вышел на пенсию, оставил должность университетского преподавателя и писал книгу, что-то про викингов. Однажды он сказал ей, что это важнейший труд. Артур похудел, Возможно, намеренно, но, скорее всего, из-за болезни, как часто бывало в их возрасте. Он по-прежнему носил бороду, но та побелела и утратила прежнюю пышность. Волос на голове осталось мало, редкие длинные нити, зачесанные назад. Кто-то должен сказать ему, что это выглядит нелепо. Побрился бы, и дело с концом. Все повернулись к ней. Она почувствовала себя британской королевой на ковровой дорожке. Денни и Джордж сидели с матерью в первом ряду. Сюзанна улыбнулась, чтобы они не решили, будто она расстроена. Странно, это их первые похороны, а ведь они сироты. У гроба она отпустила руку Тима. Она видела кости в похоронном бюро. Те лежали в гробу на шёлке винного цвета. Мелкие кости отсутствовали, не было пальцев на руках и ногах. В полицейском отчёте говорилось, что останки частично растащили крысы и хищные птицы. Череп, слава богу, сохранился, растрескавшийся, покрытый пятнами и потёками воды, но всё же целый. Без черепа похороны напоминали бы фарс. Также нашли крупные кости конечностей и большую часть позвоночника. Морис стал человеком из палочек, каких рисуют дети. Увидев кости, Сюзанна ощутила разочарование. Они выглядели как экспонат из музея естественной истории, которому не 30, а 30 тысяч лет. «Мам, давай сядем», — сказал Тим. Она подошла к первому ряду, где сидел Камерон с другом. Кам крепко её обнял, а Бенуа торжественно расцеловал в обе щеки на французский манер. «Как ты?» — тихо спросил Кам. «Странновато, но нормально». «Хорошо». Она села между двумя сыновьями. Нарастала и затихала органная музыка, Вышел преподобный Гэдуал в белом стихаре и епитрахиле поверх чёрной сутаны. Он поприветствовал собравшихся и сделал пару замечаний. Когда все встали и запели Останьте со мной», Сюзанна поняла, что не может сосредоточиться, хотя сама выбрала этот гимн. Мысли метались с места на место и не желали успокаиваться. Близкие подняли тревогу через три недели после отъезда Чемберленов. Сюзанна впервые заподозрила неладное, когда однажды вечером у Уильяму позвонили. Он выслушал звонившего, слегка нахмурившись. Он хмурился так всякий раз, когда случалось что-то непредвиденное, что-то, что могло вмешаться в спланированную траекторию его дня. «Это тебя» сказал он и передал ей трубку. Она вытерла руки кухонным полотенцем. «Кто это?» «Кто-то из Новой Зеландии, с работы Джона». «Что-то случилось?» «Не говорят. Поговори с ними». Звонивший был одним из руководителей головного офиса «Бритиш Петролиум» в Веллингтоне, Он сказал, что не хочет попусту её тревожить и уверен, что ничего не случилось, но Джон не явился на работу в день, когда должен был приступить к своим обязанностям. В арендованном доме никто не брал трубку. Из офиса послали человека, и тот сказал, «Не похоже, что в дом заселились люди, хотя Чемберлены оставили там много чемоданов». «Может, Сюзанне что-то известно?» Простите, я ничего не знаю. Точно? Любая информация пригодится. Нет, извините. С тех пор, как мы попрощались за день до их отъезда, от них не было вестей. Я только знаю, что они улетели в Новую Зеландию с пересадкой в Сингапуре. Джулия говорила, что они хотели показать детям страну, вроде собирались в отпуск перед тем, как дети пойдут в новую школу. «Ясно. А не знаете, куда они хотели поехать?» «Они не сказали. Кажется, они сами не знали. Просто собирались в путешествие». «Может, ещё что-нибудь вспомните? Что угодно, что могло бы помочь их найти?» «Нет, простите, я совсем ничего не знаю». «Ничего страшного». Как я уже сказал, уверен, с ними всё в порядке. Скорее всего, Джон что-то напутал с датами. Мы разберёмся. Голос мужчины был бодрым и деловитым, но за его оптимизмом Сюзанна услышала сомнения. Официально пока всё было в порядке. Никто не ошибся. Джона ни в чём не обвиняли. Мужчина дал ей свой рабочий номер и велел звонить за счёт компании, если от Джона и Джулии будут новости. И сам обещал позвонить, как только Чемберлены объявятся. Уильям тоже заверил её, что всё это не более, чем обычная путаница. Скорее всего, секретарша неверно записала дату, когда Джон должен был выйти на работу. «Самое очевидное объяснение обычно оказывается правильным», — сказал он. «Наверное, ты прав». Прошло два дня. Сюзанне никто не звонил, и она успокоилась. Пару раз думала перезвонить руководителю Джона. Его звали Таунсенд, но не хотела показаться нервной и зря тревожить людей. Один раз уже подошла к телефону в прихожей с бумажкой в руках и собралась набрать номер Таунсенда, а потом вспомнила, что в Новой Зеландии разница во времени и днём звонить нет смысла. Новозеландцы работали, пока она спала. На следующий день позвонили из новозеландской полиции. В этот раз к телефону подошла она. Полицейский представился старшим сержантом Гордоном Дэвисом из Крайстчерча. Семью Чемберленов официально объявили пропавшими без вести. На западном побережье началась поисковая операция. На каком острове? На южном. Новая Зеландия расположена на двух крупных островах — южном и северном. Западное побережье — название одного из регионов Южного острова. Западное побережье — название региона. В последний раз семью вашей сестры видели в Фокс-Глейшер. Это маленький туристический городок. Они ужинали в ресторане. Официантка опознала их по фотографии. Может, они просто отдыхают? Сняли домик? «Не исключено, но прошло очень много времени, и мы считаем, что это маловероятно». «А что, по-вашему, случилось?» «Мы не исключаем никакие варианты». «Но у вас должна быть гипотеза?» «Буду с вами честен, миссис Барнетт. Скорее всего, ваша сестра с семьёй попали в аварию, потому и пропали». В трубке раздалось слабое потрескивание. «Ясно. Но тогда почему автомобиль до сих пор не нашли?» «Местность на западном побережье скалистая. Миссис Барнетт, если бы вы видели своими глазами, вы бы поняли. Горы, реки, буш, то, что у вас зовётся лесом, береговая линия. Там есть места, где машина может съехать с дороги и угодить туда, где её никто не найдёт». Или найдёт, но не скоро. Повесив трубку, Сюзанна встала в прихожей, прижалась лбом к стене и закрыла глаза. В ушах до сих пор слышался слабый телефонный треск. Тогда она впервые представила Джулию с детьми в искорёженной машине. Она ещё ни разу не видела западное побережье Южного острова, поэтому представила машину в чистом поле рядом с живой изгородью на фоне типичного английского пейзажа, что потом, по прошествии времени, казалось ей полной нелепицей. Подготовка заняла три дня. Она носилась на чистом адреналине. Взяла отпуск в небольшой юридической фирме, где работала секретаршей. Камера Камерону тогда было 16, а Тиму — 14, Она отправила их к матери Уильяма. Мальчики были, мягко говоря, не в восторге. «В шторм любая гавань хороша», — ответила она. «Даже гавань по имени Агнес». Они возражать не стали. Знали, что случилось, и видели, что она место себе не находила. Ровно через два дня они с Уильямом сошли с самолёта в Новой Зеландии. Артур взял отпуск в университете и присоединился к ним в Крайстчерче на следующий день. Исчезновение Чемберленов попало во все новости. Об этом писали в газетах и кричали по телевидению. К моменту их прилёта интерес поутих, но с их появлением всколыхнулся снова. Не прошло и нескольких часов с их приземления в Новой Зеландии, как у Уильяма состоялся долгий разговор с несколькими репортерами в лобби отеля. Хотя Джулия была родной сестрой Сюзанны, она предоставила мужу общение с прессой. Вечером она увидела его на телеэкране. Вид у него был мрачный, залысины на лбу блестели в ярком свете прожекторов. Всё казалось нереальным. Вместо весны вдруг настала осень. Её окружали люди, говорившие со странным акцентом. Она ела, когда придётся, и бродила по широким улицам, застроенным деревянными домами. Джетлаг усугублял положение. Она не думала, что разница во времени так сильно на неё повлияет. Вставала в 4 утра и уже к обеду чувствовала себя без задних ног. Полиция приписала им особого сотрудника по связям с семьёй пропавших. Крупный молодой человек со шрамом от операции по исправлению заячьей губы. Он почти ничем не мог быть им полезен. Чемберлены провели одну ночь в своём новом доме, дорогом арендованном особняке в престижном пригороде Веллингтона. На следующий день Джон поехал в банк и обменял 300 фунтов на новозеландские доллары, в тот же день арендовал машину. Голубой седан «Форт Фермонт» последней модели. Два дня спустя Чемберлины сели на паром из Веллингтона до Южного острова и высадились на берег в городке под названием Пиктон. Жильё не бронировали. Их вспомнил матрос с парома. «У них спустилась шина», Он помогал менять покрышку. В агентстве по прокату автомобилей в графе «Предполагаемый маршрут» Джон написал «По окружности Южного острова». Только муж Джулии мог написать «По окружности» вместо «Вокруг», подумала Сюзанна. Полицейские записали телеобращение и вышли на официантку из Фокс-Глейшера. Сюзанна, Уильям и Артур — Сели в арендованный автомобиль и отправились из Крайсчерча в Хакетику, маленький городок на западном побережье по другую сторону хребта, где располагался базовый лагерь поисковой группы. Городок стоял на берегу, но горы тоже были недалеко, как и у всех населённых пунктов западного побережья. Горный хребет рассекал южный остров пополам, как гребень спину динозавра. Уильям пошутил, что на главной улице Хакитике можно выстрелить из пушки и ни в кого не попасть. И даже если попадёшь, они скажут спасибо. Сюзанна уже слышала эту шутку. Он не только что её придумал. Но её муж был прав. Городок напоминал декорацию к вестерну. Впрочем, ей нравилась окружавшая их суровая красота. Серые океанские волны решительно накатывали на галечный берег. Вдоль линии прилива валялся плавник. Местные вскоре узнали, кем были приезжие. Сюзанну останавливали на улице и угощали пирогами, печеньем и замороженным снитком в вощёной бумаге. Эту крошечную, тонкую, серебристую рыбку местные ловили сетью в устье реки. Полицейские, кажется, не сомневались, что проводится операция по поиску останков. Уильям и Артур склонялись к тому же мнению. Считали, что машина Джона и Джулии потеряла управление, съехала с дороги, и все находившиеся в ней погибли. Иначе о выживших давно бы стало что-то известно. «Надо быть реалистами», — сказал ей Уильям в первый же вечер. Он раскладывал содержимое своего Нессессера на полочке в ванной мотеля. Сюзанна стояла в дверях. «Но нельзя исключать, что они еще живы», — возразила она. «Лучше исключить. Зачем надеяться напрасно?»